Тринадцатая. Девушка была прекрасна. Около двадцати, блондинка с бледным личиком и милейшими пухлыми губками. Фигурка у нее была крепкая, округлая и очень женственная. На вид настоящая скромняшка. Сама милота, а не девочка. И как на такую вообще можно кричать? «Мужчина, вы что себе позволяете?» — спросил я, вставая у прилавка. «Вы что, раскричались? Не видите, перед вами прекрасная девушка. С ней нужно разговаривать совсем не так». Мужик уставился на меня удивленными глазами. «Какого хронга? Ты кто такой?» — рявкнул он. Точно такой же вопрос был написан и на лице девушки. Заступника из толпы она точно не ожидала. «Что же поделать? Я люблю удивлять». «Тему разговора не переводите», — холодным тоном осадил я его. «Разговор не про меня, а про вас. К какому клану вы принадлежите?» «Клану?» — уставился он на меня. «Мой деловой тон и спокойствие его смутили», Избили с накатанной дорожки. «К какому клану?» «Это я вас спрашиваю, к какому?» Продолжил давить я на него. «Или вы к кланам вне закона не относитесь? Только не говорите, что и вы тоже из анархистов». «Я?» — обалдел мужик. «Да вы что? Какой из меня анархист? И к кланам я тоже не отношусь?» Его голос дрожал. Упоминание кланов вне закона выбило его из колеи. «Значит, в курсе, что это означает. но ну, если вы не из клана и не анархист...» кто вы такой?» — продолжал допытываться я. «Да я всего лишь скромный мелкий торговец из делового квартала», — не выдержав, выдал мужик, и вся показная крутость моментально с него слетела. «Меня зовут Груф, и я торгую различными товарами в своей лавке. Сам ничего не произвожу, только перепродаю. К ланам вне закона никакого отношения не имею». Он бормотал, едва успевая проговаривать слова. «Вроде ничего такого я не сделал», — окажется, умудрился знатно его запугать хотя, возможно, все дело в моей покрытой синяками физиономии. Все-таки мне знатно прилетело, и выгляжу я сейчас как матерый уличный разбойник. «Так а если вы обычный торговец, то почему вы стали заниматься рэкетом и требовать с бедной девушки плату?» — не унимался я. История в моей голове упорно не желала складываться. «Да потому что у нее замечательные товары, прекрасные и тонкие, я бы очень хотел иметь их в моей лавке», — не выдержав, приготовился признаться во всем грувь но у меня проблемы с финансами, и поэтому я решил ее запугать и заставить продавать их мне по сниженной цене. От такой тонкой мошеннической схемы я едва не заржал. Вот же странные в хавоке правила торговли. Ради того, чтобы получить небольшую скидку на товар, он, уважаемый торговец, решил просто припугнуть несчастную девушку. Да, даже минимальные представления о профессиональной этике тут отсутствуют напрочь. Судя по лицу девушки, такое поведение было неожиданным для нее. «А то, что вы, по сути, орудуете на территории кланов внезаконно, вас не смутило?» — спросил я его. «Если бы об этом прознали, вам бы не поздоровилось. Так девушку бы я не тронул, а дела это совсем мелкие», — махнул грув рукой. «Кланы бы об этом никогда не узнали». «В этом вы ошибаетесь», — с серьезным видом возразил ему я. «Уже узнали, потому что я член семьи Джуна Синего Клана». Я, конечно, рассчитывал на какой-то эффект, но торговец Груфф сумел меня удивить. Он побледнел из-за трясся и точно бы бухнулся передо мной на колени, если бы я не успел вовремя его поймать. — Простите, б -б больше не буду. Не губите. жену и детьми молю. Ирихсовшими губами прошептал он, собираясь грохнуться в обморок. — Да не собирается вас никто губить, и жену вашу с ребенком тоже. Я здесь вообще по другому поводу, — хмыкнул я. «И у меня есть к вам деловое предложение. Почему бы вам прямо здесь и сейчас не договориться с этой прекрасной девушкой о поставке со скидкой? А она согласится?» С сомнением поинтересовался у меня Грув. «Больно уж товар хорош. А давайте мы это у нее и спросим», предложил я, и мы оба повернулись к девушке. Надо отдать ей должное. Она сумела справиться с робостью и с деловым видом заговорила с Грувом об условиях поставки. Насколько я понял... Дать торговцу скидку она была не против. Я же воспользовался тем, что никто во мне не нуждался, и теперь оглядывался вокруг. Эта часть рынка, в которую я забрел, оказалась довольно интересной. Если большую его часть занимали обычные прилавки, открытые со всех сторон и выставленные в относительно ровные ряды, то здесь все было по-другому. Ряды здесь состояли из небольших строений, маленьких, но крепких домиков. Это такие лавочки или, если угодно, магазинчики. Причем внутри помещался не только небольшой торговый зал, но и несколько подсобных помещений, пусть и крошечных. Самым же необычным было то, что одна стена превращалась в прилавок, выходящий прямо на торговый ряд. Так что торговать можно было как внутри магазинчика, так и снаружи, прямо с прилавка. Довольно удобно. Вывески над входом не было. Изучением товара на прилавке я и занялся. А он оказался любопытным — Какие-то странные, достаточно хитрые на вид приспособления, выполненные преимущественно из металла, и небольшие игрушки, глиняные, деревянные и металлические. Причем игрушки любопытные, сложные по форме, состоящие из нескольких частей, как абстрактные, так и изображающие различных чудовищ. Было здесь и какое-то странное растение в крохотной вазочке, по виду очень напоминающая мох. Странно, что бы это могло быть? Назначение приборов оставалось для меня непонятным, пока я не попытался сфокусироваться. Стоило мне это сделать, как меня буквально обожгло рвущимся из каждого приспособления и каждой игрушки с жаром. В каждом предмете были запечатаны руны, целая вязь рун, причем не нанесенных на поверхность, а спрятанных где-то внутри, в их металлических, глиняных и деревянных утробах. Я чувствовал это четко и ясно, как будто видел собственными глазами. Вот только прочитать и разгадать значение я не мог, да и странно было бы, если бы у меня это получилось. Необычно уже то, что я их вообще почувствовал. Воспользовавшись ситуацией и тем, что рядом с каждым изделием лежал небольшой рукописный ценник, я наконец-то получил возможность составить представление о местном денежном обращении. Как я уже догадывался, в Хавоке обращались три различные монеты – золотая, серебряная и бронзовая – Совершенно стандартная система, знакомая мне еще по земной истории. Соотношение, как я понял, было примерно следующее. Одна серебряная монетка равнялась 29 бронзовым, а золотая — серебряным. Любопытное соотношение, неровное, но в целом ничего сложного. Рассмотрев все цены на прилавке а также взглянув на соседние лавки, я сделал неутешительные выводы. По всем расчетам получалось, что 200 золотых, которые я задолжал отцу Джуну, были очень и очень внушительной суммой. Может, конечно, здесь сумасшедшие доходы населения, и на самом деле эта сумма является ничего не значащей мелочевкой, но я в этом сильно сомневался. По всему выходило, что я попал на очень приличные деньги, которые должен был вернуть в очень короткий срок. Как это сделать, я по-прежнему не знал. Да я к единственному ремеслу которым владел КАС, воровству, еще даже не приступал. Да, откровенно говоря, приступать к нему я и не спешил. Увлекшись разглядыванием товара и анализом местной денежной системы, я едва не пропустил момент, когда торговец Груф, согласовав все условия поставки и выбив себе приличную скидку, протянул руку и положил ее на растение, которое я определил как мог. Тот тут же зашевелил зелеными травинками, вздрогнул, и засиял приятным салатовым оттенком. «Предоплата прошла. Спасибо вам большое!» — улыбнулась Флора, и Грув, едва ли не напевая, поспешил прочь. Меня он окинул благодарным взглядом. Еще бы. Только благодаря мне он совершенно честным образом, без угрозы запугивания, получил скидку. А ведь мог встать на темный путь, и неизвестно, куда бы его, человека достаточно мягкого и нервного, эта дорожка привела». Я же стоял прибалдевшую, пытаясь понять, свидетелем чего я сейчас стал. «Спасибо», — произнесла девушка, и на ее щеках выступил румянец. «Без тебя, без тебя я бы не справилась», — я улыбнулся. Кажется, наступил тот самый момент, когда герой, вовремя пришедший на помощь прекрасной даме, за свое благородство получает маленькие, но приятные бонусы.